Но сенатор, представляющий в Сенате местную республиканскую партию, ответил ей еще более резко, обвиняя демократов в подобных нарушениях. Поражение на выборах кандидата демократов президента Картера было еще слишком свежо в памяти, и демократы, сидевшие в зале, неодобрительно загудели, пробуждаясь от своей спячки. И тут выступила Сандра. Надев очки, Она прочла какое-то сообщение. Было видно, как трудно ей дается спокойствие. Она бросила листок бумаги на стол, подняла глаза и растерянно сняла очки, увидев Кемаля. Чисто женским движением. Первое, о чем она подумала, были ее очки, прибавляющие ей несколько лет к возрасту. И только затем, осознав, что Кемаль поймет причину ее некоторой заминки. Она растерялась еще больше, пододвинув к себе очки, но так и не решаясь надеть их снова. Сенатор с трибуны продолжал возражать вице-губернатору, а она, подняв голову, смотрела на него. Целую минуту длились эти взгляды. В зале начали перешептываться. Выступающий сенатор даже оглянулся на вице-губернатора. И только тогда Кемаль вышел из зала. Через полчаса был объявлен перерыв. Кималь ждал ее у выхода из зала, когда, наконец, она появилась. Увидев Кемаля, сухо кивнула ему и, протягивая руку, подчеркнуто серьезно спросила. — Как ваши дела? Как Марта? — Спасибо, хорошо. Вы давно приехали в Луизиану? — Два часа назад, — честно ответил он. Она чуть прикусила нижнюю губу, но больше ничего не спросила. — У вас перерыв? — не смело сказал Кемаль. — Да, около двух часов. Но потом заседания не будет. Мы решили собраться завтра. Сегодня сенаторы работают в своих комитетах. — Значит, я могу пригласить вас на обед? — Это утверждение или вопрос? — Скорее, просьба. Вы считаете, что будет прилично, если я ее приму? Мне трудно ответить на этот вопрос. Она улыбнулась, показывая свои изумительно красивые зубы. Зубы у нее были свои, это он отметил еще там, на дороге в Техасе. Почему вы не сказали, что приезжаете? Я говорил вам об этом на ранчо Карлингтона. Вы сказали, что приедете на следующий день. К его радости вспомнила женщина. «Вы всегда так неточны?» «Я попал в аварию», — ответил он. «Едва не столкнулся с другой машиной. Мне повезло больше, я уцелел, а тот автомобиль разбился. В нем было трое пассажиров». «Какой ужас!» Она взглянула на него. «Это правда, или вы все прямо сейчас придумали? Вы мне не верите? Просто такое совпадение». — пожала на плечами. — Верю, конечно. — Мы можем где-нибудь пообедать? — Давайте прямо в здании Капитолия. — Там есть небольшое кафе, — предложила женщина. Он покачал головой. — В этих зданиях всегда какой-то дух канцелярии чего-то неживого, искусственного. — Давайте лучше пойдем на улицу. — Хорошо. На этот раз довольно быстро согласилась Сандра. Только мне придется взять мою машину. Вы приехали на машине? Прилетел на самолете. Тогда вам удобнее. Поедем на моей. Сандра показала в сторону стоявших у здания автомобилей. — Я совсем забыл про ваш разбитый автомобиль, — пробормотал он. — Как же вы ездили? — Уже давно все в порядке. Идемте к машине, — предложила женщина. Они прошли мимо целой вереницы машин. Несмотря на то, что Сандра Лурье была вице-губернатором штата, она ездила на своей машине и иногда даже не находила ей места для парковки, уже занятого кем-нибудь из работников ее канцелярии. Это был совсем не показной демократизм. Это был просто образ жизни американцев. Без ненужного снобизма и заносчивости. С нормальными человеческими отношениями, когда опоздавшая на парковку миссис вице-губернатор не могла поставить свою машину на место, уже занятая обычным рядовым клерком.